Я не принимал этого так близко к сердцу, как он, и потому возразил, «Видите ли, сэр, это, конечно, почтенное дело быть орудием Божьей воли и способствовать обращению в христианство тридцати язычников. Но ведь вы духовное лицо и предались душой этому делу, так что оно вам кажется входящим в состав обязанностей, налагаемых на вас вашей профессией». Почему вы сами не возьметесь за него, а предлагаете это сделать мне? При этих словах он круто повернулся ко мне на ходу и, неожиданно остановившись, отвесил мне низкий поклон, говоря, «От всего сердца благодарю Бога и вас, сэр, за такой явный призыв к такому благому и славному делу». Если вы слагаете его с себя и представляете мне, я принимаю с величайшей готовностью я буду считать это достаточной наградой за все случайности и опасности трудного и искованного путешествия, которое мне не удалось довести до конца. Но раз вы оказываете мне честь возложить на меня это дело, я имею к вам небольшую просьбу». «Что такое?» — спросил я. Оставьте мне вашего пятницу, чтобы он помогал мне и переводил им мои слова, ибо без посторонней помощи я не могу говорить с ними, а они со мной. Эта просьба задела меня за живое. Я не мог и подумать о том, чтобы расстаться с пятницей по многим причинам. Он сопровождал меня во всех моих путешествиях. Он был не только предан мне, но и сердечно привязан ко мне и я решил на обеспечить его на случай, если он переживет меня, что было весьма вероятно. Далее я воспитывал пятницу в духе протестанства. Если вы теперь заставить перейти в католичество, он совсем растеряется. Я знал, что он пока жив ни за что не поверит, что его старый хозяин еретик будет осужден на вечные муки. В конце концов, это может перевернуть вверх дном все его взгляды и принципы, и бедняк, пожалуй, опять вернется к поклонению идолам. Поэтому я сказал священнику, что мне весьма нежелательно было бы расставаться с пятницей, тем более что я обещал никогда не отпускать его от себя, и он своей стороны обещал и обязался никогда не покидать меня, если я сам не отошлю его. Священник был этим, по-видимому, сильно смущен. Действительно, при таких условиях у него не было доступа к этим бедникам, так как он не понимал ни слова из того, что они говорили, а они ни слова из его речей. Чтобы устранить это затруднение, я сказал ему, что отец Пятницы знает по-испански. Он тоже понимал этот язык и будет служить ему переводчиком. Это его значительно успокоило. И теперь уж невозможно было разубедить его, он твердо решил остаться на острове и пытаться обратить дикарей в христианство. Но провидение дало всему этому делу иной, более счастливый оборот. Возвращаюсь к первому предположению священника. Когда мы пришли к англичанам, я собрал их и стал говорить им о том, какую неправедную и нехристианскую жизнь они ведут, как на это уже обратил внимание прибывший со мной священник, и первым делом спросил их, женаты они или холосты. Казалось, что двое из них были вдовы, остальные трое — холосты. Тогда я спросил, как они решились взять этих женщин и называть их своими женами и прижить с ними столько детей, не будучи на них женаты законным порядком. Все они ответили именно так, как я ожидал, то есть что поженить их было некому, что они согласились перед губернатором содержать этих женщин как своих жен и полагали, что заключенные ими таким образом браки так же законны, как если бы квенчал священник с соблюдением всех возможных формальностей. Я сказал им, что без сомнения перед Богом эти женщины и их жены и они по совести обязаны обращаться с ними как с женами, но человеческие законы иные, и, воспользовавшись этим, они могут впоследствии бросить этих бедных женщин и детей. Далее я прибавил, что пока я не буду убежден в честности их намерений, я не могу ничего сделать для них, если они не дадут мне какого-либо удостоверения в том, что они... Женец на этих женщинах я не считаю возможным позволить им продолжать жить с ними как мужья и жены как я ожидал так она и вышла виль аткинс который по видимому врет лица остальных объявил что они любят своих жен не меньше чем если бы те были их соотечественницами и ни в каком случае их не покинут священника не было подле бы меня но он был неподалеку. Я сказал, чтобы испытать Аткинса, что со мной есть священник, и если он говорит искренне, этот священник может повенчать его и его товарищ хоть завтра же. И просил его подумать об этом и переговорить с остальными. Аткинс возразил, что ему лично думать нечего. Он хоть сейчас готов венчаться и полагает, что и все остальные скажут тоже. На этом мы расстались. Я вернулся к своему священнику, а Виль Аткинс пошел толковать земляками. Я не успел сойти с их земли, как англичане все вместе прошли ко мне и сказали, что они обсудили мое предложение и очень рады слышать, что при мне есть священник, что они охотно готовы исполнить мое желание и венчаться, когда мне будет угодно. Так они вовсе не хотят расставаться с своими женами, и брали их самыми честными намерениями. Я назначил им прийти ко мне на следующее утро, а до тех пор объяснить своим женам значение брачного обряда, что его следует выполнить только ради приличия, но также и для того, чтобы их мужья ни под каким видом уже не могли их покинуть. Женщины легко усвоили себе все это и остались очень довольны. На следующее утро все англичане явились в отведенное мне помещение, где их уже ждал священник. Подойдя к ним, он сказал им, что я изложил ему все обстоятельства дела, их теперешнее положение, что он охотно выполнит свою обязанность и повенчает их, как я того желаю, но прежде чем совершить обряд, просит позволения побеседовать с ними. И он сказал им, что в глазах света и общества жизнь, которую они вели до сих пор, неприлично и греховно, и что им необходимо положить ей конец, либо повенчавшись, либо расставшись с своими женами, что он не сомневается в искренности их согласия венчаться, но что тут представляется затруднение, которое он не знает, как устранить. Закон о браках христиан не дозволяет лицам христианского вероисповедания вступать в брак с дикарями, идолопоклонниками язычниками, а между тем теперь остается слишком мало времени для того, чтобы попытаться убедить их жен креститься и принять христианство, тем более что он сомневается даже, слышали они когда-нибудь о Христе, а без того и крестить невозможно. Он сильно подозревает, что они сами плохие христиане, малоусердные в своей религии, имеющие весьма слабое представление о Боге и путях Божьих, и потому нельзя ожидать, чтобы они много беседовали об этом с своими женами до сих пор. Но теперь они должны обещать ему приложить все старания к тому, чтобы убедить своих жен принять христианство по мере своих сил и возможностей, научить их познанию и вере в Бога, сотворившего их и во Христа Искупителя, иначе он не может повенчать их. Все это они выслушали очень внимательно и сказали мне, что все, что говорил джентльмен, — сущая правда, что они действительно сами плохие христиане и никогда не говорили с своими женами о религии, да и... — Подумайте, сэр, — вставил слово Виль Аткинс, — как нам учить их религии? Ведь мы сами ничего не знаем. И потом, если бы мы начали говорить с ними о Боге Иисусе Христе, о небе и Аде, они бы настолько высмели и спросили бы, верим ли мы во все это. А скажи мы им, что мы верим во все, о чем говорим, например, в то, что добрые люди идут на небо, злые к дьяволу, они бы, конечно, спросили... — Куда же мы сами намерены попасть? Мы, верящие во все это и, все-таки, остающиеся злыми? Ведь они же видят, какие мы. Одного этого довольно, чтобы сразу внушить им отвращение к религии. Нет, знаете, сэр, надо прежде самому стать религиозным, а уж потом браться учить других. — Что же, Аткинс, я думаю, что твои слова справедливы. Даже слишком справедливы, сказал я и передал священнику, который горел нетерпением узнать, в чем дело. «О — О! — воскликнул он, — скажите ему, что если он искренне раскаивается во всем, что он сделал дурного, его жене не нужно лучшего учителя, ибо научить других раскаяния может только тот, кто искренне кается сам. Пусть он только раскается, и тогда он сумеет объяснить своей жене, что есть Бог, и что он не только справедливый воздаятель за добро и зло, но также существо милосердное, запрещающее мстить за обиды, что он бесконечно добр, долготерпелив и многомилостив, и не хочет смерти грешника, но его покаяния и жизни что он часто долго терпит и попускает злым, и даже откладывает осуждение до последнего дня, когда каждому воздается по делам его. Что если праведники не получают награды, а грешники и кары пока не перейдут в иной мир, то это и доказывает существование Бога и будущей жизни. А от этого он незаметно перейдет к учению воскресений мертвых и страшном суде. Пусть он только сам раскается и будет превосходным учителем для своей жены. Все это я повторил Аткинсу, который выслушал меня очень серьезно и, как легко можно было заметить, был этим сильно взволнован. Все это мне было известно и раньше, сказал он. Еще многое и другое, но у меня не хватало бесстыдства проповедовать от своей жене. Когда Бог и моя совесть знают, что я жил так, как будто никогда не слыхал о Боге и о будущей жизни, да и жена моя сама была бы свидетельницей против меня. Что ж тут говорить о раскаянии?» Он глубоко вздохнул, и слезы выступили на его глазах. «Для меня все кончено». Я перевел его ответ священнику слово в слово. Этот добрый, благочестивый человек тоже не мог удержаться от слез. Но, совладав собой, сказал мне, предложите ему только один вопрос. Доволен ли он тем, что ему уже поздно кается, или же огорчен этим, и желал бы, чтобы это было иначе? Я прямо так и спросил Аткинса, и тот жаром воскликнул, «Разве может человек быть доволен, зная, что ему предстоит вечная гибель?» Когда я передал эти слова священнику, он с глубокой грустью на лице покачал головой и, быстро обернувшись ко мне, сказал, «Если так, можете уверить его, что еще не поздно Христос не спошлет в его душу раскаяние, а нам, слугам Христом, заповедано проповедовать милосердие во все времена от имени Христа Спасителя всем, кто искренне каится, значит, никогда не поздно раскаяться». Я все это сказал Аткинсу, и он выслушал меня очень внимательно, но не стал слушать дальнейших речей священника, обращенных к его товарищам, а сказал, что пойдет и поговорит с женой. Говоря с остальными, я заметил, что они были паразитно невежественны по части религии. И в этом отношении очень напоминали меня в то время, как я убежал из отцовского дома. Однако ж, никто из них не уклонялся от беседы, и все торжественно обещали переговорить с женами и пытаться убедить их перейти в христианство. Взяв с них такое обещание, священник тут же повенчал три пары. А Виль Аткин с женой все не являлись. Священнику очень хотелось знать, куда девался Аткинс, и он, повернувшись ко мне, сказал, «Умоляю вас, сеньор». Пойдемте и посмотрим, где они. Я уверен, что этот бедняк уж сидит где-нибудь своей женой и учит ее познанию истинного Бога. Мне сдавалось тоже, и мы пошли вместе. Я повел его никому, кроме меня, неизвестной тропинкой через самую чащу леса. откуда сквозь густую листву даже трудно было рассмотреть, что делается снаружи, а уж того, кто находится в этой чаще, подавно не было видно. И вот, дойдя по этой тропе до опушки, мы увидели Вилли Аткинса с его смуглянкой женой, сидевших под кустом и оживленно между собой беседовавших. Я остановился, подождал священника, который немного отстал, и указал ему на эту парочку. Мы долго стояли и смотрели на них. Мы заметили, что он что-то жаром объясняет жене. Указывает он на солнце, то на небо. В разные стороны, потом на землю, потом на море, потом на себя, на нее, на лес, на деревья. Вот, видите, — сказал священник, — мои слова не остались в туне. Он уже говорит я о религии. смотрите хорошенько. Вот теперь он говорит ей, что Бог сотворил и его, и ее, и небо, и землю, и море, и лес, и деревья и так далее. Как что так, — подтвердил я. В это время Виль Аткинск вскочил на ноги, потом упал на колени и поднял обе руки к небу. По всей вероятности он при этом говорил что-нибудь, но мы не могли расслышать, мы были слишком далеко от них. На коленях он оставался не больше минуты, потом опять сел рядом с женой и заговорил с ней. — Мы видели, что женщина слушает очень внимательно, но отвечает ли она сама что-нибудь, это мы не могли рассмотреть. Когда бедняк стал на колени, я видел, как слезы покатились по щекам священника, и сам едва удержался от слез. Но обоим нам было обидно, что мы далеко от них и ничего не слышим из их разговора. Однако подойти ближе тоже нельзя было, чтобы не встревожить их, и мы решили досмотреть до конца эту немую беседу, достаточно понятную нам и без слов. Как уже сказано было, Аткин сел опять рядом с женой и продолжал говорить с большим жаром. Раза два или три он горячо обнимал ее, раз он вынул из кармана платок и отер ей глаза, а потом опять поцеловал ее с необычайной для него нежностью. Это повторялось несколько раз. Затем он опять вскочил на ноги и, подав руку жене, помог ей подняться. Потом... За руку же отвел ее немного в сторону. Потом они оба опустились на колени и оставались так минуты две. Так продолжалось четверть часа. Затем оба не отошли дальше, что нам их уж не было видно. Теперь, когда Виль Аткин с женой сокрылись из виду, нам здесь больше нечего было делать, и мы тоже пошли обратно своей дорогой, а вернувшись, застали их возле дома, ожидающими, когда их позовут. Мы велели Аткинсу войти и стали его расспрашивать. Тут я узнал, что Аткинс был глубоко потрясен словами священника. Кстати, тут открылось, что он сам был сыном пастора, привел свою жену к готовности принять христианство. При этом молодая женщина выказала такую искреннюю радость и веру и такое поразительное понимание, что это трудно даже представить себе, не только описать, и по ее собственной просьбе она была крещена, а вслед затем священника повенчал их. По окончании обряда он обратился к Вилью Аткинсу и стал ласково уговаривать его поддержать в себе это доброе расположение душевное и укрепить его твердой решимостью изменить свою жизнь. Но священник не хотел этим удовольствоваться. Он все мечтал об обращении тридцати семи дикарей, был готов ради этого остаться на острове. Но я отговорил его, доказав ему, во-первых, что затея его сама по себе неосуществима, и, во-вторых, что, может быть, мне удастся устроить так, чтобы это было сделано в его отсутствии. Покончив таким образом все дела на острове, я уже собирался вернуться на корабль, когда ко мне пришел юноша с голодавшего корабля, который я взял с собой на берег, И сообщил мне, что он тоже сосватал одну парочку. Надеюсь, что я ничего не буду иметь против этого. А так как вступающие в брак оба христиане, то он желал бы воспользоваться тем, что при мне есть священник, и повенчать их теперь же до его отъезда. Мне очень любопытно было узнать, что же это за парочка. Оказалось, что это мой Джек на все руки его служанка. Сусанна решили пожениться. Узнав их имена, я был приятно удивлен. Действительно, парочка была, по-моему, вполне подходящей. Женика я уже описывал. Что касается невесты, она была честная, скромная, рассудительная религиозная девушка, весьма не глупая, приятной наружности, с плавной речью, с умением вовремя и, кстати, вернуть словцо. Ловкая, домовитая, отличная хозяйка, словно созданная для того, чтобы заправлять всем хозяйством на острове. Мы повенчали их в тот же день. Я был посаженным отцом невесты и отвел ей в приданный кусок земли на острове. Я отвел также определенные участки остальным колонистам, незанятую же землю объявил своей собственностью. Что касается живших на острове Дикарей, то часть их тоже получила участки, а другие стали слугами белых. Тут мне пришло на память, что я обещал своему другу, священнику, попытаться устроить так, чтобы в моё отсутствие наладилось дело обращения Дикарей. И сказал ему, что теперь, оно, кажется, уж налаживается, Дикари рассеяны между христианами, и если каждый из этих последних даст себе труд заняться теми дикарями, которые у него под рукой, то я надеюсь, что результаты получатся весьма хорошие. Наши все обязались приложить к этому все старания. Придя в дом Вилля Аткинса, я, не теряя времени на расспросы, сунул руку в карман и вытащил свою Библию. — Вот, — сказал я Аткинсу, — я принес тебе помощницу, которую у тебя раньше, пожалуй, не было. Он был так поражен, что некоторое время даже не мог говорить, но, оправившись, бережно взял книгу обеими руками и обернулся к жене. — Смотри, дорогая, не говорил ли я тебе, что Бог хоть и на небе может слышать все, что мы говорим? Вот книга, о которой я молился, когда мы с тобой стояли на коленях под кустом. Бог услышал нас и вот посылает нам эту книгу. И он так искренне радовался, так горячо благодарил Бога, что слезы в три ручья катились по его щекам, как у плачущего ребенка. Жена его была тоже поражена и вполне поверила этому, что сам Бог послал ему эту книгу по просьбе ее мужа. Правда, в сущности, оно так и было, но в то же время, я думаю, нетрудно было бы убедить бедняжку и в том, что с неба нарочно был послан ангел, чтобы принести эту книгу. Но вернусь к тому, как я устроил дела на острове. Я не щел за нужное сообщать нашим о шлюпе, я привез с собою в разобранном виде. Я рассчитывал было оставить им. Если бы я собрал и оставил им это судно, они пожалуй, при первом неудовольствии разделились между собой. И одна часть уехала бы, а другая осталась, или же, может быть, сделалось бы. Пиратами, и мой остров обратился бы в разбойничий притон, вместо чтобы быть колонией скромных и благочестивых людей, как я о том мечтал. Не оставил я им также двух медных орудий, захваченных мной на всякий случай, и других двух пушек сашканцев по той же причине. Я находил, что у них вполне достаточно оружия для самообороны и защиты острова против всякого, кто бы не вздумал напасть на них, но я вовсе не хотел подстрекать их к наступательным действиям и вооружать их для того, чтобы они сами вторгались в чужие владения и нападали на других. А потому я решил использовать шлюп и орудие для их же выгоды, но иным способом. Теперь мне больше нечего было делать здесь, оставив остров в цветущем состоянии и всех наших здоровыми благополучными. Я 5 мая снова сел на корабль, прогостив у них 25 дней. Так как все колонисты решили дожидаться моего возвращения, то я обещал прислать им из Бразилии, если представится случай, много полезных вещей. Например, по несколько экземпляров окота, баранов, свиней, коров. Взятые мною из Англии две коровы с телятами были убиты в пути за недостатком сена. На следующий день, суветовав на прощание островитянам залпом из пяти орудий, мы подняли паруса и через двадцать два дня подошли к заливу всех святых в Бразилии не встретив в пути ничего примечательного, за исключением следующего. На третий день по отбытии под вечер в штиль мы увидели, что море покрыто у берега чем-то черным, но не могли рассмотреть, что это было такое. Через некоторое время, однако, наш боцман поднялся немного по вантам и, посмотревший в подзорную трубу, крикнул, что это войско. Я не мог сообразить, что он подразумевал под словом «войско», Из сгоряча обозвал его дураком или как-то в этом роде. «Не гневайтесь, сударь», — сказал он, — «это действительно войско, и в то же время флот? Там, я думаю, с тысячу лодок. Вы сами можете рассмотреть их, они идут на веслах и быстро приближаются к нам. В лодках куча народу». Я несколько растерялся. Встревожился и мой племянник, и он слышал о туземцах на острове такие ужасы, что не знал теперь, что и думать. Раза два или три он пробормотал, что нас всех, вероятно, съедят. Должен признать, что ввиду штили и сильного течения, увлекавшего нас к берегу, я сам ожидал худшего. Но все же я посоветовал ему не робить и бросить якорь, как только выяснится, что нам придется вступить в бой с дикарями. — Погода! — Оставалось тихо, и дикари быстро прибежались к нам. Поэтому я приказал встать на якорь и убрать все паруса, спустить лодки, привязать одну к носу, а другую к корме, грибцам сесть по местам и выжидать. Что будет дальше? Я это делал для того, чтобы люди, находившиеся на лодках, держа на шкоты и ведра с водой, могли затушить огонь, в случае, если бы дикари попытались поджечь корабль.